Багира вдруг вскочила, вытянула шею вперед, понюхала воздух и вся напрялась. серый волк быстро повторил все ее движения, повернувшись немного влево, чтобы уловить ветер, который дул справа, а келло же отпрыгнул шагов на пятьдесят в сторону ветра, присел и тоже напряг со всем телом. Мауглли смотрел на них с завистью.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 легли на брюхо поползли вниз по холму и вдруг пропали словно растаяли среди терновника и зеленой поросли скажите сначала куда вы идете окликнул их маугли «Ш -ш -ш! мы прикатим сюда его череп еще до полудня отозвался серый брат назад назад стойте человек не я человека крикнул маугли а кто был только что волком Кто бросил в меня нож за то, что его назвали человеком? сказала Кела, но вся четверка послушалась, и угрюмо повернула назад.